Но я ошибалась. Зазвонил телефон. От неожиданности я уронила на ногу тяжелый точильный брусок и посколивая от боли заковыляла к аппарату. Хамоватый тенор украинского еврея произнес коррорговоркой: "Ничего шо я рановато? Вам должны были передать, что я только напомнить. У меня большие яйца." Что я должна делать по этому поводу, спросила я. У меня самые большие яйца, обиженно возразил он, потому что они от Замиры. Можете сравнить. Господи, мысленно взмолилась я, почему ты заставляешь меня подавать реплики в этом гнусном эстрадном скетче? А вслух проговорила устало: зачем же я в это верю? Можете привозить пять десятков. "Такое живо?" обрадованно выпалил он, и это прозвучало как щел. Разумеется, никто и никогда не привез мне яиц. Да и какой болван стал бы звонить человеку в 6:00 утра? Конечно, это был он. Конвойная харя с ухватками вертухая в ватных штанах, пропахших мохоркой и дезинфекцией вокзальных туалетов. Мой ангел-хранитель в очередной раз навесивший мне пиндзере при попытке к бегству из зоны именуемой жизнью. Я вылила воду из стаза и бросила в ящик стола кухонный нож. У меня болела спина и ныла шея, как будто покалачивая меня долго было клезавши ворот к моему собственному дивану. И я повалилась на него. и проспала мертвецким сном полновесные сутки. И вот приехала уклачица. Весьма юная особа русаличьего племени со всеми полагающимися таковой причендалами, длинными русыми волосами, как тяжёлые водоросли, скользящими по узкой спине. гранёными камешками зелёных глаз и прочей сексуальной мелочишкой вроде торчащих грудок, маленького топыренного ушка, за которое закладывалась тяжёлая русыя прядь, и медленных долгих ног, следострастно бивающихся друг друга, независимо от того, в какой позе укладчится пребывала, стояла, сидела или полулежала в кресле. звали её, ее... ой, я забыла, как её звали, хорошо бы Виолетта. Мне кажется, это имя с двумя плывущими гласными в начале и фоксротно пританцовывающими тт в конце удивительно подходит синежной диве. Если бы заложенный в ней сексуальный заряд обладал наподобие заряда взрывчатки разрушительной силой, то ручаюсь, она бы взорвала к чертям не только весь комплекс иззбекфильмовских построек, ну и район жилых домов вокруг в радиусе километров этих семи. Стоит ли упоминать, что в нашу рабочую студию слетались, сбегались, сползались все мужчины всех возрастов со всех этажей и из всех построек узбекфильма. Мне кажется, даже минуя проходную, она успевала крепко отметить своим вниманием старика охранника Так что остаток дня он, да нет, это, конечно, мои фантазии. Нечком полежал на сдвинутых стульях, не в силах потребовать у входящего пропуск. Проходная в эти дни осталась неприсмотренной, шляясься, кто куда хочет. Когда усевшись и вытянув во всю их благословенную длину ноги по верх кресла переднего ряда, Вера то впервые просмотрела отснятый материал. Анжела помнится спросила её тревожно: "Ну что? Дня за три управишься?" Таня определённо пожала плечами, погладила одной ногой другую. "Не управишься?" Ещё тревожней спросила Анжела. В это минуту я подумала, что её заботит финансовая сторона вопроса. Однако, как показали события ближайших дней, дело было совсем не в том. Сигарет оказалось преставной деталью личика Виолетты вынимала она её из орта только для поцелуя. Дверь маленькой студии, где на рабочем экране во тьме беззвучно крутилось кольцо из нескольких склеенных кадров, распахивалась каждые 5 минут. На пороге возникал силуэт очередного мужчины.